Ещё что ты там делаешь по вечерам? Он схватил её и прижал к себе так, что внутри у неё что-то жалобно пискнуло. Пожалуй, всё правда. Пожалуй, это не новый способ дрессировки зверей. Вот и хорошо, сказал он ей в ухо и почувствовал, как покрывается щекотными мурашками его кожа между лопаток, а телевизор мы вполне можем и не смотреть. Чтолк тратить вечер на телевизор. Через 10 минут он спал каменным сном на смерть уставшего человека, а Ингеборга жалосливо смотрела ему в лицо.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 Светлые ресницы оказались неожиданно длинными и наивными, как у белобрысой деревенской девчонки. Пальцы вздрагивали во сне, сжимались в кулаки, и Ингеборга осторожно распрямила их, как будто стснутых сильной судорогой. Он дышал почти бесшумно, хотя ей почему-то казалось, что он непременно должен сопить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 неожиданно навалившимися неприятностями, которые то и дело грозили перерасти в категорию катастрофы. Ингеборга улыбнулась и повышенно тянула на него одеяло и поцеловала в сгиб локтя. И потом еще в ключицу, потом медленно и осторожно вытащила из-под него свою ногу и выбралась из постели. Он даже не шевельнулся. Она покопалась в куче одежды, нашла свою, второй носок все-таки куда-то пропал, на цыпочках вышла из комнаты и тихо-тихо прикрыл за собой дверь. Снег за окном, за голубыми встопорщинами, от крахмала за навесками продолжал валить. Степан проснулся в сумерках и некоторое время лежал, соображая, что с ним такое. Заболел? Когда? Чем? Похмелье. Кто его привёз с работы и какой выходит день недели, всё ещё пятница или уже суббота? А то, что с утра на дворе была пятница, он помнил очень отчётливо. И тут он все вспомнил. В памяти Каруза, сжатый кулачок, упершийся ему в грудь, безумие, разбросанная одежда, пушистая макушка под его щекой и потом еще много-много всего. Он так быстро сел, что от резкого движения зазвенело в ушах, и в глазах поплыли какие-то огненные точки. Как это вышло, что он уснул? он помнил очень отчётливо как они занимались любовью на его диване а потом лежали прижавшись друг к другу и она рассказала ему что мечтала его соблазнить ты глупость какая и он рассказал ей про леночку и про свиное рыло но это было как-то легко будто он рассказывал не о себе а о чём-то то ли прочитанным, то ли услышанным, и не имеющим к нему самому никакого отношения, а потом он уже ничего не помнил. Выходит, он уснул, и пока он спал, Энкиборга ушла. Мм, ничего страшного. У неё могли быть свои планы на вечер, а он приехал рано, и она вполне могла уйти, не имея в виду ничего ужасного. Несколько часов назад он был почти уверен, что Всё это правда, а не новый улучшенный способ дрессировки зверей. Он выбрался из-под одеяла и стал лихорадочно одеваться. А Иван? Где Иван? Или она уехала, так и не дождавшись Ивана. Застёгивая джинсы, он глянул на часы 7. Ивана должны были привести в полседьмого. Держа в руке водолазок, он вывалился из комнаты. Свет в коридоре ослепил и как бы предавил его. Он зажмурился и тут услышал бодрый голос сына. "Такие, ну, лазерные. Вы знаете, что такое лазерные пушки, Ингарнольдовна?" "М-м, не вполне." "Ну, Ингарнольдовна, ну мы же смотрели Звёздные войны, эпизод первый, ну, что вы не помните?" "Я помню, конечно, но не так, чтобы очень отчётливо." "Ну вот, а там всем давали такие лазерные, ну, не пушки, а Оружие такое лазерное, и мы друг в друга полили. Я три раза попал, и меня орденом наградили. Он у меня в рюкзаке, я вам сейчас покажу и папе покажу, когда он встанет. А Илюха всё время мазал, он ни одного раза не попал. Вы представляете, я даже хотел под него подставиться, но потом передумал. А что вы ели? Мороженое ели, чипсы ели, кока-колу пили. По-моему, у некоторых с утра так болел живот, что они не могли сделать ни глотка морковного сока. А другие им говорили, чтобы на этой вечеринке они даже не думали про кока-колу, ну и горндоль давно. Степан зажал водолазку коленями и сильно потёр лицо. Она не уехала. Она осталась. Сейчас она на кухне разговаривает с Иваном. Кажется, твой отец всё-таки проснулся, сказал совсем рядом весёлый голос из Степан открыл глаза. Ингеборга стояла прямо перед ним и рассматривала его с весёлым удивлением. В руках у неё было большое блюдо. Привет, сказала она тихонько, потянулась и быстро поцеловала в губы. Иван приехал Он полдня стрелял из лазерной пушки. Так что готовься. Пап. Ну почему ты спишь? Ты что, простудился? Пап, меня только что привезли. Пап, ты знаешь, там, там в этом клубе есть такая программа, что можно просто так приехать, а они только день рождения отмечать. Может, поедем в субботу? А, ну, ну не в эту, ну хотя бы в следующую. И Илюхин папа Инге Арнольдовне все телефоны дал и сказал, что они сами этот клуб только недавно открыли, и там можно родителям тоже стрелять. Только ты в меня сразу попадёшь. А Илюха всё время мазал, а его папа пришёл, посмотрел на нас и сказал: "Как коль ужас". Хотя мы ничего такого не делали. "Как? Я его понимаю", пробормотал Степан и кое-как, натянув водолазку, схватил Ивана. Сунул подмышку и понес в кухню. Иван хохотал, брыкался и вопил. «Ну, пап!» «Его хорошо бы на улицу выпустить», — проговорила Инге Борга так, как будто речь шла о щенке. «Видите, сколько энергии осталось невостребованной, да еще впечатление от лазерной пушки, только на улице снег». «Снег уже не идет, Инга Арнольдовна!» Он уже перестал. А Илюхин папа сказал, что это не погода, а издевательство над людьми, которые собирались на выходные за город. — Пап, а мы за город поедем? — Поедем, — пообещал Степан неожиданно. — Поедите с нами, Инга Арнольдовна. Иван отцепил от Степановой шеи ручки-веточки и немедленно заныл. — В! «Вот было бы здорово, Инга Арнольдовна, ну, пожалуйста, ну, поедемте. Помните, как мы в прошлый раз ездили? Ведь было же здорово, правда?» «Правда», — согласилась Инга Арнольдовна. Ей ни капельки не было неловко, и все происходящее нисколько ее не смущало. Ей было весело, уютно и легко» как будто всё давным-давно определилось и став на свои места, ей осталось только сообщить хорошую новость Ивану, который, конечно же, придёт в восторг. И ещё её очень развлекала почти обморочная растерянность Павла Степанова. Как будто почувствовав её настроение, он вдруг пристально на неё взглянул и сказал внушительно: "Ну вот что «Пойдемте-ка в китайский ресторан, здесь за углом, совсем рядом. И Ивану погулять не вредно, вы сами сказали, Инга Арнольдовна». Против китайского ресторана никто не возражал, хотя Инге Борга немного огорчилась. Ей было непонятно, почему ему хочется увезти ее из своего дома. «Опять перу этой заходы или на этот раз что-то другое?» Нежелание сдаваться, страх, что попался, сожаление, раскаянье она и предположить не могла, что от нереальности происходящего в его жизни у Павла Степанова даже заболела голова. Головная боль, его вечный спутник и враг по змеиному вплыла в висок из наслаждения укусила в первый раз. Это рождественская картинка. Женщина, с которой у него всё так хорошо сложилось, и его сын, весёлый и счастливый только что вернувшийся с праздника на его собственной кухне, где тепло и вкусно пахнет и горит неутомительный лёгкий свет и сияют глянцевыми боками яблоки в плетеной корзине. И осторожно крадется по черной полированной стойке рыжий фарфоровый кот, и распахнутая книга валяется на диване. И лосница в переливающейся вазочке малиновый джем была для Павла Степанова так же неуместна, чужда. И кратковременно, как снег в мае. И самое-самое, главное, картинка не могла иметь к нему никакого отношения. Он заглянул в чужое окошко, только и всего. Или нет? Он по ошибке забрел в чью-то чужую окошко. Жизнь. Вовсе не его ждали в этой теплой и светлой кухне. Вовсе не он сделал всех такими счастливыми, и пока еще никто не догадался об ошибке. Он должен был обязательно предпринять что-то, куда-то уйти и увезти их, разрушить фарфоровую сусальную иллюзию, поверить в которую было так соблазнительно просто. На улице было влажно и холодно. Снег, вполне реально зимний, а вовсе никакой не майской, лежал на лавочках и деревьях. Машины выплёскивали с шоссе серую массу, как будто грязную мыльную пену. Иван первым делом слепил снежок и метнул его в ближайшее дерево.